гучая, нервно измученная, вся как натянутая струна, слабая перед увлечениями, она сильна в порывах возрождения, радостна в начинаниях, мужественна в борьбе и с холодной ясностью в негодованиях. Со страстной тоской ко всему, чего нет на земле, проходит она через жизнь, как жаждущая проходит по пустыне. Вытянутая шея, поднятый подбородок, измученный взор — Так проходит она, и страшно ее окликнуть. Она внушает бережность. И вот этот хрупкий сосуд своего существа, который она в жизни несет дрожащими руками, она его выносит на сцену. И с какой смелостью, с какой расточительностью к себе, с какой щедростью к другим. Дуза всегда играет себя самое, как говорят одни. Дуза играет со всей своей душой, говорят другие. «Дуза играет нервами» и прочее, и прочее. Скажем одним словом. Игра «Дуза» — нутро. Да, имею смелость не только сказать это, но и приветствовать. В данном случае приветствую нутро. Да, она показывает свою душу, она играет себя. Но мы видели, что она за человек, что это за душа. Я сказал где-то выше, что мне противно чувствует душу Ивана Колупаева, когда хочу слушать Пушкина. Но душа дузы может не бояться сопоставлений, ей нечего прятаться. Мы счастливы почувствовать ее прикосновение. Да, в этом случае, и прибавлю в этом единственном случае, признаю художественную правоспособность нутра. И не только потому, что это нутро показывает мне душу единственную, но и потому еще, что при исключительности этого таланта нутро никогда ее не обманет. Ей оно всегда подскажет художественно верно. Пусть не торжествуют наши защитники нутра. Нечего руки потирать и злорадно восклицать. Ага, и вы признаете принцип нутра. Не принцип я признаю, а отмечаю исключительное явление. Она была от природы так одарена, что интуиция ей подсказывала верно. К тому же инструмент природный был так богат, так бесконечно разнообразен. Неужели же вы думаете, что если дуза на своей арфе играла нутром, то и ваша единственная струна под прикосновением вашего нутра зазвучит арфою? Великие явления редки. Обобщать их безрассудно, а строить на их примере воспитательную систему греховно, поскольку в воспитании есть обязательство одной совести человеческой перед другой. Да, дуза играет себя. Но она сама так разнообразна, что это никогда не одно и то же. И вот вместо того, чтобы успокоиться на том, что темперамент вывозит, гораздо назидательнее присмотреться к разнообразию приемов, в которых темперамент себя выражает. Странно, я не мог бы сказать, где и когда видел Дузы в первый раз. Затруднился бы даже сказать, в какой роли. До такой степени преобладает в ней человек, что о ролях ее я думаю, как о каких-то платьях, которые она меняет. Больше, нежели в ролях, я вижу ее в том или другом настроении, в том или ином чувстве. Я вспоминаю ее Магду, но я помню ее презрительное негодование. Я не вспоминаю ее даму с камелиями, но я вижу ее тоску. Это преобладание человека над ролью – вот самая сущность той силы, с которой она запечатлевается в памяти». В двух только что названных ролях, столь различных меж собой, ибо Магда есть протест, а Маргарита Гатье покорность, у Дузе есть одинаковый прием, прием повторяемого слова. К Магде приходит ее бывший любовник, соблазнивший ее отец, ее ребенка. В длинном монологе он рассказывает, почему не может продолжать быть ее другом, почему должен отказаться от ребенка и прочее. Все эти объяснения пересыпаны отвратительными не то извинениями, не то оправданиями. Она слушает и только от времени до времени вырывается у нее одно слово гиа. По-итальянски это значит ну да, конечно, ну понятно. Но здесь у нее это значит каждый раз что-нибудь другое. Очевидно, ну-ка продолжай, и какой же ты прохвост и так далее. Как удары хлыста хлещут в воздухе эти гия. А он, видя, как легко она с ним соглашается, смелеет все больше и больше. И чем больше он смелеет, тем больнее хлещет ее хлыст».